Глава двадцать седьмая Мы помахали автобусу, он остановился и подобрал нас. Все пассажиры были черными. Разглядев нас получше окровавленных, оборванных и грязных, большинство из них под различными благовидными предлогами перебрались на задние сиденья, подальше от подозрительной белой парочки, с тихим шипением закрылись двери мы поехали по шоссе. Мы заняли места у кабины водителя, и я стал рассматривать наших попутчиков. Большинство были старше меня. Были еще двое юношей, похожих на студентов, и молодая пара с ребенком. Все они смотрели на нас со страхом и отвращением, смешанными с ненавистью. Я думал о том... Каково было бы парочке молодых негров в замызганной одежде? Окажись, они в вагоне подземки где-нибудь на юге или в белом Дорчастре. Неприятное, доложу вам, чувство. Я сидел на первом сидении спиной к водителю и смотрел в окно. На черном небе продолжали взрываться ракеты фейерверков, но это уже был небольшой салют. Рассыпавшиеся звезды были поменьше и не такие яркие. В голове у меня все звучала фраза, которую я беспрестанно повторял, когда бежал по открытому месту, а из набитого бандитами автомобиля в меня летели пули. Страх и ненависть. Не имеющие, по мнению ученых, ни цвета, ни запаха приобрели в моем сознании и то и другое. «Черные суки!» повторял я снова и снова. Я закрыл глаза. Но сквозь опущенные веки пробивался свет рвущихся над головой фейерверков. День независимости. Автобус высадил нас на углу Массачусетс-Авеню и Коламбии. Я проводил энджи-доворот дома. У самых дверей она тронула меня за плечо. Хирургу показаться не желаешь. Я обследовал рану в автобусе и убедился, что меня лишь оцарапало. Пуля прошла по касательной, как бритвой, разрезав кожу. Это хоть и чертовски болезненно, но не смертельно. Нужно промыть рану, а для этого вовсе не обязательно бежать на переполненную инстанцию скорой помощи. «Ничего, потерплю до завтра», — сказал я. Занавески на окнах их спальни раздвинулись. Фил, изображая из себя детектива, вел наблюдение. «Тебе лучше пойти домой». Подобная перспектива, казалось, мало прельщала ее. — Да, — сказала она, с печалью в голосе, — лучше. Я посмотрел на ее лицо. Запекшаяся кровь на левой щеке, порез на лбу. И как следует умойся, — посоветовал я, — а то выглядишь как статистка из мертвеца на закате. Всегда ты скажешь что-нибудь приятное, — сказала она, направляясь к подъезду, и тут увидела раздвинутые занавески. Энджи повернулась и долго, целую минуту, смотрела на меня большими, немного печальными глазами. «А ведь когда-то он был таким славным парнем, помнишь?» Я кивнул. «Конечно же я помнил. Он был просто замечательным парнем. Пока не пошли счета и не пропала работа» пока будущее не превратилось в разговор о том чего у него уже не будет никогда к таким поворотам в жизни он оказался не готов фил не всегда был дерьмом он стал им спокойной ночи попрощался я она поднялась по ступеньку и исчезла за дверью Я пошел по проспекту в сторону собора. По пути я заскочил в винный магазин и взял целую упаковку пива, шесть баночек. Продавец посмотрел на меня, как на самоубийцу. Ведь прошло всего чуть больше часа, как я, затарившись спиртным в количестве, достаточном для открытия собственной торговли, распрощался с ним. Так нет же, пришел за новой порцией. Но не хватило мне. — Сам понимаешь, — стал я оправдываться, — как-никак четвертый июля. Он посмотрел на меня, на мое грязное лицо и окровавленную руку. — Ага, — сказал он, — ты от своей печени скажи. Одну банку я порожнил, пока шел по проспекту, думая о Роланде и Сосе, Энджи и Филе, Герои и о себе. Болезненный. Уродливый спектакль «Отношения как в аду». Восемнадцать лет я был для своего отца чем-то вроде боксерской груши. Я никогда не давал сдачи. Я верил и не уставал повторять, все пройдет, все изменится к лучшему. Когда любишь, веришь только в хорошее и доброе. Та же история и у Она познакомилась с ним, когда он был самым видным парнем в округе. Красавец, симпатяга прирожденный лидер. Он рассказывал самые смешные анекдоты и самые захватывающие истории. Он был всеобщим любимцем. Замечательный парень. Она все еще видит его таким. И молится на это, и вопреки всякой надежде надеется, хотя она все остальное человечество. Она смотрит со здоровым цинизмом, что люди станут лучше. Фил должен был стать одним из этих людей. Но если не на что надеяться и не во что верить, зачем тогда жить? А затем Роланд с его ненавистью, злобой, порочностью. А что еще он мог видеть? А каково ему пришлось? С самого раннего детства его крутило, мотало, бросало, вертело, било об острые углы. Он пошел войной на своего отца, уверяя себя, что как только она закончится, он живет в мире и спокойствии, но не будет у него мира и спокойствия. Он останется все таким же злодеем. Если ты когда-то проникся злобой, то она входит в твою кровь смешивается с ней и бежит к твоему сердцу, а от него растекается по всем клеточкам твоего организма, пропитывая и отравляя их. Она никуда не уходит. Она остается с тобой на всю жизнь, и ничего тут не поделаешь. Лишь наивные люди думают иначе. Все, на что способен человек, — это контролировать свою злобу, сжать ее в маленький комок, спрятать подальше и держать там, не пуская наружу. Я поднялся на колокольню, место более надёжное, чем моя квартира, и прошёл в офис. Сел за свой письменный стол и принялся потягивать пивко. В небе уже ничего не было, праздник кончился. Скоро четвёртое число станет пятым, и уже, должно быть, начался массовый исход паломников с кейпа и виньерда На следующий день после праздника чувствуешь себя, как после собственного дня рождения. Все кажется потускневшим, постаревшим, будто подернутым патиной. Я положил ноги на стол и откинулся в кресле. Рука все еще горела. Я промыл рану пивом. Древнее народное средство. Рана была широкой, но не глубокой. Скоро она затянется. Шрам сначала будет бордово-красным, а со временем превратится в белую ниточку. Он будет едва заметен. Я задрал рубашку. На животе у меня был другой шрам. Огромный, безобразный, по форме напоминающий медузу. Вот он-то никогда не исчезнет. Никогда не станет похож на след от пустяковой царапины. Он всегда будет тем... Чем является на самом деле следом насилия и злостного равнодушия к чужой боли, клеймом, которым метит скот. Наследство, доставшееся мне от героя, его печать, его попытку увековечить себя, и я буду поминать его до конца дней своих, ибо это расплывшееся по животу медуза не даст мне забыть отца. Еще в детстве я заметил, что страх моего отца перед огнем растет в прямой пропорции с успехами, которых он добивался в борьбе с ним. К тому времени, как его произвели в лейтенанты, наша квартира стала образцово-показательной по части соблюдения правил пожарной безопасности. В холодильнике хранилась не одна, а целых три пачки питьевой соды. Ещё две лежали в шкафчике под раковиной и одна на полочке над плитой. Одеял с электроподогревом мы не держали, неисправных электроприборов в доме не было. Дважды в год приходил мастер и проверял тостер. Отец заключил с фирмой договор о сервисном обслуживании. Часы были только механические дважды в месяц проверяли в порядке ли изоляция раз в полтора осматривались розетки когда мне исполнилось десять отец стал выкручивать на ночь пробки дабы оградить нас от блуждающих токов коварного электричества когда мне было лет одиннадцать я как то вечером заглянул к отцу и застал его за странным занятием на столе перед ним горелась свеча И он задумчиво глядел на нее. Он держал руку над пламенем. Время от времени, отдергивая и потирая ладонь, он всматривался в желто-голубой язычок пламени, как будто ждал от него ответа. Когда он заметил меня, лицо его вспыхнуло. Посмотрев на меня широко раскрытыми глазами, он произнес «Его можно сдержать! Можно!» Меня поразило то, что в его звучном голосе слышались еле ощутимые нотки неуверенности. Дежурство отца начиналось в три часа дня. Мать, кассирша в придорожном магазине, работала по вечерам, и мы с сестрой Эрин были детьми, оставленными дома без присмотра, еще до того, как этот термин вошел в официальный обиход. Как-то вечером... Мы решили приготовить рыбу по-походному с румяной корочкой, какая получалась у мамы, когда мы были прошлым летом на мысе Кот. Мы бросили рыбу на сковородку, сыпали туда все специи, какие только нашлись в доме, вылили на рыбу с полбутылки масла, и через несколько минут кухня наполнилась дымом. Я распахнул окна, а сестра побежала открывать двери, когда до нас дошло, наконец, откуда валит дым, сковородку уже пылала. Не успел я добежать до плиты. Как сковородка выстрелила, выбросив язычок голубого пламени, который плавно, как парашют, опустился на белую занавеску и пополз по ней, я вспомнил страх, звучащий в голосе отца. «Его можно сдержать!» Эрин схватила сковородку с горелки и кипящее масло плеснуло ей на руку, она уронила сковородку, и ее содержимое напалмом растеклось по всей плите. Я подумал, какова будет реакция, когда выяснится, что мы пустили в дом его. Поначалу он растеряется, потом кровь у него в жилах закипит, растерянность перейдет в ярость, и от ярости он сожмет кулаки, от которых невозможно увернуться. От ужаса я потерял голову. В доме было шесть пачек соды, но я зачем-то открыл холодильник и схватил первую попавшуюся бутылку, как мне показалось, с водой, и вылил находящуюся в ней жидкость прямо в центр полыхающего на плите костра. В бутылке оказалась восьмидесятиградусная водка. Я понял, что произойдет за десятую долю секунды до того, как пол комнаты взорвалось и успел толкнуть сестру на пол. Полежали на полу и, от отспенев от ужаса, смотрели, как с треском отстают от стены горящие обои, как стоит под потолком грибовидное облако, в котором голубые и желтые языки пламени перемешались с черными хлопьями сажи, как оно взрывается, и сотни огненных мук садятся на холодильник. Сестра выползла в прихожую и принесла огнетушитель. Я схватил второй из кладовки, и вот как подобает достойным отпрыском прославленного пожарного, мы стояли в самом центре кухни и поливали из огнетушителя плиту, стену, потолок, холодильник, занавеску. Через минуту мы с ног до головы были покрыты черно-белой пеной, как будто попали под обстрел стаи чайка. Как только приток адреналина в кровь прекратился, и лихорадочная дрожь поутихла, Мы уселись посреди кухни, уставясь на дверь, в которую каждый вечер ровно в одиннадцать тридцать входил наш отец. Мы смотрели на нее долго и пристально, затем горько заплакали, но продолжали смотреть, и после того, как слезы иссякли. Когда мать вернулась с работы, мы уже успели проветрить квартиру, протерли холодильник и плиту, Выбросили в мусорное ведро обугленные клочки обоев и то, что осталось от занавески. Мать посмотрела на закопченный потолок, ободранные стены, села на стул у кухонного стола и устремила взгляд куда-то в пространство. На что она смотрела, мы так и не поняли. Так продолжалось целых пять минут. — Мама! — окликнул ее Эрин. Мать вздрогнула. Она посмотрела на сестру, на меня, на водочную бутылку, стоявшую на столе. — Кто из вас? — говорить я не мог, лишь ткнул себя пальцем в грудь. Мать пошла в кладовку. Ступала она тяжело, с трудом переставляя ноги, будто они налились чугуном. Странная походка для маленькой хрупкой женщины. В кухню она вернулась с утюгом и гладильной доской. В трудные минуты мать начинала заниматься обычными домашними делами, а тут как раз пора было выгладить отцовскую форму. Она открыла окно, подтянула веревку, на которой сушились его рубашка и брюки, и принялась за работу. «Идите к себе в комнату, я попробую поговорить с отцом». Я сел на край кровати, лицом к двери, и опустил руки на колени. Свет я не зажигал так и сидел в темноте закрыв глаза и крепко стиснув ладони свое возвращение с работы отец всегда обставлял шумно топал ногами в прихожей гремел на кухне со стуком бросая на стол пустой тормозок хлопал дверцы холодильника доставая водку громко тряс в стакане кубики льда готовил выпивку и шумно дигоя стулом перед тем как налить себе такой долгой «Вязкой, пропитанной ужасом тишины, как та, что воцарилась в тот вечер в нашем доме, мне и с тех пор слышать больше не доводилось». Потом мать сказала, «Он просто перепутал». «Хорошенькое перепутал», — сказал отец. «Эдгар», — взмолилась мать, — «хорошенькое перепутал», — повторил отец. «Ему всего лишь одиннадцать. Он до смерти перепугался, вот и перепутал. Все остальное...» Как мне тогда казалось, произошло мгновение. Время сверхъестественным образом сжалось до тысячной доли секунды. Нечто подобное испытывают люди непосредственно перед тем, как врезаться в мчащий навстречу грузовик или прыгнуть в впролёт лестницы. Всё ускоряется и всё замедляется одновременно, и перед глазами в эту тысячную долю секунды проходит вся жизнь. Во всех мельчайших подробностях. «Нет!» Закричала мать, я услышал, как с треском разлетелись на куски гладильная доска и сгрохотали в коридоре приближающиеся шаги отца. Я изо всех сил зажмурился, но как только он пинком распахнул дверь и ударил меня по щеке обломком гладильной доски, содравшим мне кожу, я открыл глаза, и первое, что увидел, утюг с выровным шнуром. Отец опрокинул меня на кровать, припер коленом и прорычал, «Так значит, ты у нас такой смелый! Тебе интересно узнать, как он жжется!» У меня не было сил смотреть на утюг, поэтому я взглянул ему в глаза. В темных его зрачках я увидел невероятную гамму чувств, что повергло меня в ужас. В них застыл и гнев» и страх, и ненависть, и ярость, и, да-да, любовь, точнее, какая-то извращенная форма любви. И тот, к кому я устремлял все свои помыслы, к кому льнул, на кого молился, тот, кто был моим отцом, задрал мне рубашку и прижал к животу горячий утюг. Энджи как-то сказала, может быть, это и есть любовь, считать раны, пока кто-нибудь не скажет, хватит. Может быть, так оно и есть. Сидя в кресле, я закрыл глаза, хоть и знал, что пока адреналин носится по венам со скоростью гоночного автомобиля, заснуть не получится. Через час меня разбудил телефон. Я успел сказать лишь «слушаю», как на другом конце провода раздался взволнованный голос Энджи. «Патрик, немедленно приезжай, ради всего святого». Я потянулся за пистолетом. «Что среслось?» Я, кажется, развожусь.